Прежде серые небеса мертвой планеты сияли оранжевыми бликами, отражая пламя тысяч погребальных костров. Теплый свет огня озарял медленно пересыпающийся песок бескрайних дюн, и над Ургалом вставали громадные клубы густого черного дыма, тянущегося от курганов сжигаемых тел. Люций посмотрел вверх на танцующие в воздухе хлопья пепла и высунул язык, пробуя на вкус жирный, горький прах десантников. Подошел лорд-командер Эйдалон с лицом напоминающим восковую маску, натянутую на угловатые кости. Пустые стеклянные глаза пренебрежительно уставились на ближайшую гору трупов. «Нужно скорее выдвигаться к Терри!» — пролаял Эйдалон. «Глупо тратить время на идиотские ритуалы!» Про себя мечник согласился с лорд-командером, но промолчал и отвернулся, глядя на волнующееся море живых и верных Хорусу Астартес, заполнявших изуродованную чашу ургальской низменности. Те собирались возле огромной сцены, с невероятной быстротой, возведенной темными механиками, а солнце истонно, неторопливо садилось за горизонт, и кровавая тень падала на лица десантников. Необычная форма сцены бросалась в глаза, она выглядела как колонна, собранная из нескольких поставленных друг на друга гигантских цилиндров, сужающихся в диаметре. Нижний, осадистый и невысокий, имел примерно километр в ширину, на нем стояли все до единого сыны Хоруса. Элита воителя, несомненные творцы минувших и грядущих побед нового похода. Каждый из них держал в руке пылающий факел, и броня сверкала миллионами огней. Над ними пьедесталом вздымался цилиндр для высших офицеров легиона, и Люций без труда таскал огромную фигуру Абаддона и рядом с ним мрачного хоруса Оксиманда. Больше он никого не знал, да и не стал особо разглядывать капитанов, обратив взгляд к третьему постаменту. На нем возвышались примархи. Даже с расстояния в тысячи шагов их великолепный нечеловеческий облик заставлял сладко сжиматься сердце и перехватывал дыхание. Семеро созданий, монументальной мощи, стояли на предпоследнем ярусе сцены. Их доспехи темнели пятнами засохшей крови врагов, их плащи трепетали на воющих ветрах ургала. Люций знал Ангрона и Мартариона еще с кровавых времен Иства на три, и не раз восхищался их непревзойденной смертоносностью. В мечник увидел собственного примарха, вдохновлявшего его на подвиги долгие столетия, но тот почему-то стоял поодали от своих братьев, словно презирая их. Другие четверо, те, кого он не видел прежде ни разу, выглядели столь же прекрасными, могучими и неудержимыми. И астарты в тихом благоговении взирали на своих вождей. Ларгар, владыка несущих слова, завернулся, будто в саван, в долгий красный плащ, из-под которого проглядывали пластины, выкрашенные в цвет серого гранита брони. Альфарий, блистательный в своем пурпурно-зеленом доспехе, держался неестественно прямо, словно тянулся за старшими собратьями. Мрачно на лице Пертураба крепко держал в руках боевой молот, блики огня плясали на некрашенном металле его неуклюжей, но невероятно прочной брони. Далеко не сразу Люций заметил в сгустившихся сумерках Повелителя Ночи. Неяркий свет угасал, растворяясь в его фигуре, куда более черной, чем песок Ургала, чернее, чем пьедестал примархов. Лишь скуластый череп белого шлема сверкал среди теней, из которых сплеталось тело Конрада Керза. Наконец, последний багровый цилиндр возносился на сотню метров над головами семерых полубогов. Воитель стоял на самой вершине, рука его замерла в приветствии. Алым огнем светились жуткие силовые когти. Плечи Хоруса укутывала меховая накидка из шкуры какого-то огромного зверя, и пламя далеких костров отражалось в янтарном оке на груди его доспеха. Скрытый люминофор... Озарял воителя ярко-красным светом, и он казался памятником самому себе, каким-то легендарным героем из мифов Древней Земли, возвышающийся над бескрайним океаном могущественнейших воинов в галактике, верных ему до последней капли крови. Солнце, наконец, скрылось за гористым океаном Ургала, и тут же взревели двигатели сотен штурмкатеров, описывающих круги над десантниками и салютующими им покачиванием крыльев. Приветственные крики раздались в быстро холодеющем воздухе пустыни. Исторгнутый из десятков тысяч глоток, Люций, пришедший в радостное возбуждение, присоединил свой вопль к общему хору. Его чувства приятно возбудились, растревоженные шумом криков и грохотом штурмовиков. Высокие, срывающиеся на виск возгласы детей Императора, понеслись над Ургалом. В них слышался неудержимый экстаз, наслаждение и боль, что никогда прежде не звучали в голосах смертных существ. Как только штурмовики скрылись за горизонтом, бесконечные ряды Астарты сдвинулись маршем перед циклопическим постаментом. Их бронированные кулаки беспрерывно ударялись о керасы доспеха, приветствуя воителя. По чему-то незримому сигналу на северном склоне Ургальских холмов зажглись десятикилометровые полосы фосфора, и множество дуг янтарного огня слились в единый вал, гигантский глаз, немигающий и грозный, молча взирающий на Астартес. Возбуждение толпы многократно усилилось, когда око Хоруса уставилось на мрачную пустыню и 5 и десантники хрипло взревели, упиваясь почтением к воителю. Залпы сверхтяжелых танков салютовали Хорусу, и божественный Диес Иры подобострастно склонил перед ним свою голову размером с гору. Словно чудовищное конфетти, пепел мертвецов падал на воинов непобедимой армии воителя. Сердца Люция готовы были разорваться от восхищения мощью божественного повелителя, и он поклялся самому себе вечно сражаться на благо Хоруса, не отступая даже перед лицом смерти. Он схватился за рукоять Серебряного Меча, сегодняшнего дара от Фулгрима, и тут же пустыня задрожала от грохота динамиков, разносящих громкий язычный голос воителя над Ургалом. «Мои храбрые воины! Мы добились многого, но еще большее предстоит сделать. Наша храбрость, выучка, предвидение и сила — позволят уничтожить любого, кто осмелится встать на пути к осуществлению моей величайшей мечты. Однако же, любое промедление может погубить плоды одержанной сегодня победы». Еще выше, воздев кистую перчатку, Хорус перешел на крик «Дорога на Терру открыта! Настал час, обрушиться на крепость, которую лживый император считает неприступной! Мы немедленно начинаем подготовку к штурму его дворца! Единственное, что требуется, не ошибиться в планах, и окончательная победа у нас в руках!» «Да, будет непросто. Император и его обманутые последователи не сдадутся без боя. Они не откажутся от безумной идеи объявить коронованного лжеца божеством. Прольется много крови, и нашей, и вражеской, но цена победы, вся галактика». Воитель перевел дыхание, прислушиваясь к возбужденному гулу ста тысяч голосов, и прокричал. «Вы со мной до конца?» Люций без промедления заорал в голос, вторя возносящемуся к небесам слаженному скандированию. «Да здравствует Хорус! Да здравствует Хорус! Да здравствует Хорус!» И нескоро эхо их голосов стихло в тьме.